Глава четвертая Выбравшись из-под кустов, мы собрались было идти дальше, как оказалось, что у баб Маши снова увеличились ноги. Она продемонстрировала нам, что может ими шевелить, но даже в темноте мне было ясно видно, что они распухли вдвое. «Ты можешь идти?» — тихо спросила ее бабушка. Она закивала головой. Я смотрела на нее и совершенно не понимала, теперь что она за человек. Сначала, показавшись мне настолько легкомысленной, что паника должна быть ее неотъемлемой частью в ситуациях повышенной опасности, сейчас она со стойкостью бойца переносила все потрясения ночи, которые явно только начинались. При всем этом, я думаю, она прекрасно понимала, ради кого на самом деле мы все идем к ведьме. Конечно, она понимала. А как иначе? Но каким-то немыслимым образом в ней сочеталась эта детская наивность и невиданная выдержка. «Мы пойдем не торопясь. Главное для нас — это не шуметь», — скомандовала бабушка. Мы взяли бабмашу под руки и, проверяя каждый шаг, медленно начали двигаться сквозь лес. Она не казалась тяжелой, несмотря на свои формы и опухшие ноги. Наоборот, можно было подумать, что она наполнена воздухом, словно воздушный шарик. Мне было совсем не тяжело ее поддерживать, и я заметила, что начинаю опережать шаги женщин. Эта спешка была вызвана явным чутьем неприятностей, ведь я впервые в своей жизни пряталась от летающей над лесом ведьмы. Подняв голову, я то и дело проверяла обстановку. Здесь царили смешанные деревья и кустарники, многие из них отблескивали пожелтевшей листвой, а некоторые макушки были уже практически без кроны. Сквозь их черные ветки блестели звезды, такие далекие, совершенно недосягаемые. Они манили подняться к ним, убегая от страха этой ночи, от преследования и заодно от всех невзгод. Мы с особой аккуратностью перелазили через поваленные деревья, стараясь не ступать на сухие ветки. То, что пролетело над нами, явно чуяло нас, но не могло найти». Я снова посмотрела на небо, где черные ветки деревьев, подобно тонким рукам, отчаянно тянулись к бриллиантам звезд, как вдруг раздался громкий хруст. Поняв, что последовал он прямо из-под моей ступни, я неосмотрительно перенесла свой вес на горку сухих сучков, которые окончательно продавились, затрещав еще звучнее. Бабушка зорко посмотрела в небо, потом скомандовала жестом посадить бабмашу к дереву, Как только я отпустил руку, что-то пронеслось над нами, и бабушка в миг растопырила ладонь над моей головой, это была команда немедленно лечь на землю и не двигаться. Я застыла, прижавшись к земле с головой в бок. В этом положении мне было видно лишь кусок земли и темные стволы деревьев на фоне слегка бледной дымки. Услышав, что кто-то снова пролетел по верхушкам деревьев, я даже перестала дышать. Наверху все стихло, но от этой тишины, поглощающей все звуки вокруг, мне стало еще страшнее. Я начала постепенно чувствовать, что меня охватывает сильный приступ паники. Ноги вмиг сковало холодом, и мне стало казаться, что кто-то явно по ним ползет. Не знаю, чего мне стоило держаться и не пошевелить ими, но я все-таки сдержалась. Вспоминая, как бабушка учила меня глубинному, расслабляющему дыханию. Я принялась дышать всей своей грудью. Очень медленно и аккуратно я набирала полные легкие воздуха и также медленно выдыхала. Вдруг я стала отчетливо слышать стук палки о землю. Он сильно напоминал мне стук моего сердца. И сначала я даже не поняла, был ли это постоянный звук или он доносился из моей собственной груди. Затем пару раз ритм извне сбился, и мне стало абсолютно ясно, что кто-то ходит вокруг нас и стучит палкой по земле. Мной снова овладел страх. Я понимала, что ведьма спустилась и ищет нас среди деревьев. Подобно насекомым, которых выгоняют из-под земли, стуком она пыталась расшевелить нас. Охота началась, подумала я, и к моему ужасу в этот же момент я увидела, как одно из черных деревьев шевельнулось. Его тонкие изогнутые ветви опустились вниз, словно чьи-то изломанные руки. В одном из таких рук появился длинный посох, достающий до земли. Невозможно было выразить мой ужас, но я воочию наблюдала, как ее кривая палка в такой же кривой ветке руке поднялась в воздух и ударила о землю. Ведьма стояла за этим деревом и я совершенно точно могла видеть и слышать теперь, как ее посох словил стук моего сердца. Стараясь не двигаться, я все еще питала хлипкую надежду, что она меня чует, но не видит. Подол ее черного плаща выглянула за ствола, и мне оставалось только гадать, что же произойдет в следующую секунду. Она не подходила ближе, и лишь высунув свою обезображенную руку, продолжала стучать. Я не могла контролировать ведьмину палку, ровно как и свое сердце, и это вызывало во мне какую-то безысходность. Так продолжалось целую вечность, пока стук абсолютно не слился с биением моего сердца. Это казалось немыслимым, но вот они уже стучали вместе одним целым звуком, который невозможно было снова разложить на два. Вдруг ведьма стала настукивать какую-то детскую песенку, и о ужас! Мое собственное сердце повторяло за ней ударами эту мелодию. Теперь уже было четкое понимание того, что этот стук невиданной силой ведет мое сердце, командует ему, как стучать и когда. Из-за дерева появился острый капюшон, в который невозможно было различить ничего, кроме всепоглощающей черноты. От ужаса я закрыла глаза, а звук тем временем начал приближаться и усиливаться с каждым ее шагом. Мое сердце, словно послушный раб, билось сильнее и готовилось выпрыгнуть из груди, как только черная ведьма подойдет к моему парализованному страхом телу. Вдруг мне стало невыносимо жарко, и в голове с невероятной силой застучала кровь, а всего через несколько секунд я уже не могла дышать. В следующее мгновение стук прекратился, и мое сердце не издало больше ни звука. Я поняла, что умираю. Над головой раздался хруст веток, и кто-то склонился надо мной. Сделав невероятное усилие, чтобы в последний раз открыть свои глаза, я увидела бабушку. Она сняла с плеч свой шерстяной платок и приложила его скомканные углы к моим ушам, так что я совсем перестала слышать окружающий мир. Мои мысли спутались. Они бессильно пытались понять, убивает ли меня бабушка под действием чар-пирога или ведьма искусно приняла ее образ. В череде этих мыслей я с упованием услышала тихие стуки своего собственного сердца, которое укрылось во мне и чуть постукивало где-то там, вдалеке, ровными ударами. Мое тело возвращалось к нормальному дыханию, и я уже не чувствовала ни холода в ногах, ни палящего жара в голове, даже страх немного отступил. Я посмотрела на небо, и там никого не было. Только яркие звезды подмигивали мне сквозь шапку леса, В этой тишине я окончательно успокоилась и посмотрела бабушке в лицо. Отпустив платок, она медленно садилась около меня, озираясь по сторонам. Приподняв голову, я увидела бабмашу, которая так и сидела спиной к дереву, как мы ее посадили. Рот ее был приоткрыт. Она смотрела куда-то вдаль и тяжело дышала. «Вставай, надо образовать круг и сделать передышку». «Нам опасно оставаться в таком состоянии», прошептала бабушка, склонившись прямо к моему уху. С особой осторожностью я повернулась и осмотрела черные стволы вокруг, за которыми никого не было. Мое тело непослушно качалось из стороны в сторону и казалось полностью онемевшим. Бабушка подхватила меня и посадила к сосне, прямо напротив нашей соседки. Бабмаша не смотрела на меня». Она будто бы вообще никуда не смотрела. Ее глаза были словно выполненными из стекла и с блеском голубой водной глади смотрели куда-то вдаль, сквозь лес. Устроившись напротив нее, я в упор уставилась в них, но она не видела ни меня, ни перемещений вокруг. Сказать больше, она почти не моргала. Бабушка тем временем собирала сучки одинакового размера вокруг нас. Я начинала злиться на нее». Мне совершенно было непонятно ее поведение. Тогда, когда мое сердце чуть не остановилось, когда баба Маша была в таком тяжелом состоянии, а по лесу разгуливала ведьма, мы не бежали от нее, а приводили женщину под чарами в чувство. Мы сидели и ждали свою погибель под соснами. Ко всему прочему, она, скорее всего, уже знала наше укрытие, когда бабуля просто разгуливала вокруг и задумчиво собирала палочки. Я молчала. Со всем своим возмущением в глазах я следила за ее неспешным сбором хвороста, но молчала. Мне не было дано команды предупредить о нападении, и я самостоятельно вела наблюдение за лесом вокруг нас, чтобы иметь в запасе хоть какое-то время, прежде чем ведьма нанесет свой последний удар. «Мы здесь умрем», — раздался тихий голос напротив меня. Я повернулась к бабмаше. Маше... Она все еще смотрела куда-то вдали, казалась под гипнозом. Но ее губы зашевелились, и она снова произнесла. «Я видела свою смерть. Когда снова послышался ее полет, я подняла глаза и увидела, как она проносится надо мной. Она сидела на своей метле, смотрела на меня и улыбалась. На ней был широкий черный плащ. Под плащом она была нагая. Ее волосы развивались, а глаза блестели так же, как блестят глаза кошки в темноте. В ее руке было что-то круглое. Я пыталась рассмотреть, что это, и вскоре она сама повернула свой трофей ко мне лицом. Это была моя голова. Я закрыла от ужаса глаза и увидела, что лечу над лесом. Я чувствовала, как цепкая хватка ее тонких пальцев держит меня за волосы. И даже не ощущая своего тела, я знала точно, что голова моя абсолютно живая. Я чувствовала холодный ветер, бьющий мне в лицо, и ее терпкий запах. Краем глаза я могла видеть гнилые листья на ее сапогах, а через мгновение слышала своими собственными ушами ее омерзительный дьявольский смех. Я ничего не ответила на это. Мне было трудно как-то комментировать то, что баб Маша увидела в небе. Но, на мой взгляд, она была абсолютно права. Нам не выйти этой ночью живыми из леса. Бабушка не понимала, с какой силой мы столкнулись. Она не знала или, скорее всего, не хотела знать, насколько сильнее стала ее подруга, черная ведьма. Возможно, внутри нее до сих пор велась борьба за то, чтобы отстоять в сторону добра и света. Но каждый из нас здесь и сейчас понимал, что мгла настигнет и в итоге убьет нас. Мы шли на верную гибель. Бабушка никогда не говорила о своей вражде, о войне, которую ведет втайне от нас. И сегодня, лишь благодаря случаю, я впервые узнала об этом. Но можно ли назвать войной то, что происходило сейчас? Можно ли назвать воином кого-то из нас, если наш удел всего лишь защищаться, выстоять сколько и сил, прячась без атак и нападения, чуть выживая под напором мощи врага? Жажда победы любой ценой застила бабушке глаза, и она не осознавала, какой могущественной силой овладела ее соперница. «Ты должна ей сказать, нам надо выбираться отсюда», снова послышался голос баб Я снова не издала ни звука. Это было странно, но когда в моих словах не нуждались, я могла говорить безумолку. Когда же от меня требовалось хотя бы скупое согласие, мой язык каменел». И сейчас я даже не могла кивнуть головой. Баб Маша перевела свой взгляд издалека прямо мне в глаза, вопрошая хоть каплю реакции на все ею сказанное, но я просто смотрела на нее и не могла выдавить из себя ни звука. В это мгновение к нам подошла бабушка. Она держала в руках большую охапку прямых палочек. Достав мел, она начертила на каждой из них жирную белую линию по всей длине, Когда с рисованием было покончено, она разложила эти палочки белой стороной вверх, так что из них получался ровный круг, опоясывающий три сосны. Зайдя в него, бабушка опустила голову и сказала несколько раз непонятное нам заклинание, после чего села к дереву спиной и посмотрела на нас. Бабмаша опять глянула на меня вопрошающе, но я лишь потупила взгляд. Через несколько секунд раздался ее негромкий голос. «Валентина!» «Признай, что темная ведьма сильнее тебя, и добро сегодня не в силах победить зло». «Почему ты так думаешь?» «Я достаточно сильная ведунья». «Заклинанием я сделала твое тело легче, когда колдовство начало действовать, и твои ноги не могли идти», — спокойно ответила она. «Сколько легче ты бы не делала мое тело, ты все равно не сможешь заставить меня летать, как это делает черная ведьма». «Она сидит дома» послышался бабушкин ответ. Бабмаша резко повернула голову и посмотрела ей в лицо, только через минуту переспросив, «Что ты сказала?» «Ведьма сидит дома. А то, что мы видим сейчас над своими головами, это ее магия», ответила бабушка таким тоном, словно мы забыли, какое сегодня число, а она нам напомнила. «Так кого мы все видим сейчас? Что это такое летает над нами?» «Не плаешь же, подвешенный на леску!» Все еще с голосом, полным недоумения, сыпалась вопросами Баб Маша. «Если ты будешь считать это плащом на прозрачной леске, то оно станет именно этим. А если твоя фантазия на пару со страхом расскажет тебе иной сюжет, то, скорее всего, ты увидишь там зловещую ведьму, решившую тебя убить. Получается, в лесу никого нет, кто бы мог нас убить?» Еще пока что с полным непониманием спросила я. «Убить можем только мы сами себя, своим страхом. Если страха в нас нет, то никто не может ничего нам сделать». «Почему ты не сказала этого раньше?» разгневалась соседка, которую я быстро подхватила, даже уже не следя за громкостью своего голоса. «Да, бабуль, почему не объяснила все с самого начала? Мы только напрасно так сильно боялись». «Да там Мы чуть было сами себя не загнали в гроб!» Практически выкрикнула Мария. «Ложь — это ее магия. Она знает, как нужно соврать так, чтобы истина потеряла всякую силу. Моя магия — это истина. И чтобы она заработала, человек сперва должен познать ложь. Только сумев отличить одно от другого, он способен перестать верить лжи». «Как это...» «Я не понимаю», наклонившись вперед к бабушке, снова переспросила я. «Если б я рассказала вам правду еще при свете дня в беседке, а затем в лесу вы бы увидели леденящую кровь магию лжи, вы бы в ту же секунду забыли мою истину и приняли бы этот мираж за чистую правду. Моя правда осталась бы неуслышанной». И только сейчас, познакомившись с магией лжи, приняв ее за свою погибель и потеряв всякую надежду, вы готовы принять магию истины, так как только она способна спасти вас. Она является единственным выходом из совершенно безвыходной ситуации, и только поэтому становится такой жизненно ценной для вас и намного более значимой здесь и сейчас, чем магия лжи. «А круг нам зачем в таком случае?» – показывая рукой на бабушкину самодеятельность, спросила Баб Маша. «Чтоб сделать передышку от магии лжи и спокойно поговорить об истине. В этом кругу ведьма нас не видит и не посылает нам свои фантомы», – произнесла бабушка, глядя в наши огромные глаза. Я вдруг поняла, что меня на самом деле обманывают. Мое сердце никогда не повиновалось чьей-то палке, стучавшей по земле. Я сама, и только мой собственный страх были всему виной. Я заставила себя поверить в то, чего нет и не могло быть. Никакая ведьма не пролетала над нами. Она не держала голову бабмаши. Скорее всего, она даже не догадывается о страхах этой женщины, которая увидела то, чего боялась этой ночью больше всего на свете. Именно страх парализовал ее ноги. Он же подпитал магию и заставил поверить нас, что мы умираем тогда, когда сама ведьма сидела дома в тепле и, возможно, даже попивала чай. Пока я размышляла, как насловка провели, баб Маша резво встала на ноги, отряхнулась и подала руку бабушке. «Вставай! Насиделись уже!» Ее ноги были обычного размера. Она была здорова и полна сил. Я постаралась привстать, и мое тело быстро послушалось меня. Бодрым шагом мы покинули лес и вышли на дорогу. По другую ее сторону уже начиналась деревня Колдуньи. Была середина ночи. Я поняла это по яркой туманности на небе в обрамлении несчитанного количества звезд. Луны совсем не было и темнота резала глаза, как только я переводила взгляд с ночного неба на дорогу. Мы остановились, и я посмотрела на бабушку. Увидев, что она обернулась, будто пропустила что-то важное позади нас, я также проследила за ее взглядом. Не сразу поняв, что так приковало ее, я вдруг обнаружила позади точно такой же пейзаж, с темными крышами домов, одиночными тополями, что только что был впереди нас. Несколько раз повернув голову туда и обратно, я не смогла найти ни одного различия между ночным видом деревни впереди дороги и позади нее. Мы стояли на перекрестке, а в обе стороны виднелись совершенно одинаковые дома, деревья и улицы. У меня создалось впечатление, что каким-то чудесным образом мы смотрим в зеркало, отражающее ночной деревенский пейзаж, исключив наши собственные отражения. Она снова видит нас и дурит голову. Надо быстрее выбрать правильный путь, — в спешке пробормотала бабушка. Она быстрым и отточенным движением вытащила пирог из газет и дала его в руки соседке. «Повторяй за мной слова. Сейчас пирог поведет тебя к его хозяйке», — обратилась бабушка к бабу Соседка взяла пирог, повернулась к нам лицом и стала повторять заговор — как вдруг ее ноги зашагали сами по себе, но вовсе не прямо, как она стояла, а назад. Мы ошиблись с направлением, и перед нами оказался умело посланный мираж. Сама деревня находилась совсем в другой стороне. Распрощавшись со страхом только полчаса назад, я не могла не вздрогнуть от этого жуткого зрелища. Полная женщина с растрепанными волосами и пирогом в руках шла задом так, будто кто-то невидимый тащил ее за шиворот. Она почти успевала перебирать свои ноги, бормоча при этом словно в бреду какие-то совершенно непонятные, повторяющиеся слова. Нам приходилось практически бежать за ней, стараясь не упустить контакт с ее глазами, которые даже в этой кромешной темноте были наполнены паникой и ужасом. Наконец деревня закончилась, и ноги женщины повернули к последнему дому, укрытому густым садом. Забор был низкий, а калитка без замка. Мы зашли на территорию бабушкиного злейшего врага. Там было тихо и темно. Ничто не выдавало присутствия хозяев, а весь участок густо порос деревьями и сорняком. Несмотря на внешне заброшенный кусок земли, даже такой начинающий ведунья, как я, не составило труда среди сорных трав различить множество лечебных. Так, умело скрыв от вида сильные лечебники, Тут также были и особо опасные, ядовитые растения, до которых не рекомендовалось даже случайно дотрагиваться. Пройдя немного вглубь сада, мы увидели раскидистое вишневое дерево. Несмотря на осень, дерево жило по каким-то своим законам и давало красивые, сочные плоды. Я не могла оторвать взгляд от темных вишен, свисающих гроздями, Там не было ни одной пустой ветки, ни одного желтого листика, ни одной порченной ягоды. Вдруг я почувствовала непреодолимое желание съесть хотя бы одну вишенку. Потянувшись к низкой ветке, мои пальцы почти коснулись их, как рука бабушки с сильным резким движением остановила меня. Она показала знаками, что ничего трогать нельзя, особенно это дерево. Опустив глаза, я обнаружила, что неглубокое захоронение для пирога готово, и баб Маша, тихо приговаривая что-то, опускает его в землю. Мы вышли за ограду и, встав к дому спиной, взялись руками, образовав круг. Проговорив заклинание в освобождении от колдовства, мы, не оборачиваясь, пошагали назад домой. Теперь бояться было совсем нечего. Вдруг я услышала, как из дома раздалась нецензурная брань. Мне невероятно захотелось обернуться и посмотреть, как выглядит эта женщина. Много раз за эти сутки я пыталась представить ее... И тут мне выдался шанс встретиться с ней лицом к лицу. Я почувствовала всем своим существом ее взгляд из окна дома. Мой затылок испытывал сильное напряжение, словно в него со всей силы давили кулаком. Я даже опустила голову вниз, всеми силами сопротивляясь невидимому нажиму. Она заставляла меня обернуться. Но я держалась изо всех сил, и это была моя личная схватка с ней. Зайдя домой... Я вдруг почувствовала небывалое облегчение, радость и полную безопасность. Мы все были в приподнятом настроении, можно сказать, в эйфории спасения от неминуемой смерти. Все краски рассвета казались сейчас ярче и впечатляли, словно я видела их в первый раз. Заварив утренний чай, я наблюдала, как небо начинало светлеть акварельными оттенками радуги под шумный щебет птиц. Не прошло и пяти минут, как красная полоса восхода окрасила пейзаж за окном в поразительную палитру всех сочных алых и желтых оттенков. По моим рукам пробежали мурашки. Я была абсолютно счастлива снова приветствовать солнце. По сей день я помню ту радость, ощущение жизни в своем теле, что подарил мне восход. Найденная на столе записка от дедушки о том, что он ушел к мужу Бабмаше дегустировать самогон, «Вернется минимум утром, максимум в обед, захватила бурю смеха. Это была наша победа. И даже не важно над силами зла, в виде черной ведьмы или над самими собой, но мы сегодня победили. Впустив утреннее солнце в дом, мы сели пить чай в его лучах и подкрепляться только что испеченными оладьями. «Практически все, что связано с подобным колдовством, нереально», рассказывала бабушка. «Эти видения пугают, приводят в ужас и заставляют нас стать уязвимыми. Если есть сила и вера в истину, то возможно прозреть от наваждения. Однако вера эта должна быть соизмерима колдовской силе». Меня давно мучил вопрос вражды моей бабушки с этой колдуней. Сейчас был подходящий случай расспросить об этом, и она этим утром поведала нам его». Но это была уже совсем другая история.